Глава 8. Немир. Мануэль Гарсия О О'Келли, компьютерный мастер, революционер, посол, бурильщик льда, земледелец, единственный друг искусственного интеллекта, любящий полигамный муж полиандрийных жен и киборг. А еще, и самое главное, он заключенный. Потому что Луна, на которой живет Манни, представляет собой тюрьму. Роман "Луна, суровая хозяйка" 1967, написанный Робертом Хайнлайном от лица Манни, стал самым весомым из опубликованных в двадцатом веке романов о Луне. Появившийся, когда программа "Аполлон" была на пике, а освоение Луны казалось вполне вероятным, он рассказывает удивительную историю успеха революции, несмотря на невероятные препятствия. В книге «Научно-фантастические странности» сознательный компьютер с несколькими личностями и съемные заменяемые специализированные руки Манни дополняют довольно знакомую историю. Как и первый солидный лунный роман в жанре бульварной научной фантастики «Рождение новой республики 1931» Джека Уильямсона и Майлза Брюера роман «Луна, суровая хозяйка» явно и намеренно основан на американской революции. В то же время он возвращает Луну в мир сатиры и политических спекуляций, создавая и разрушая утопию, которая оказалась особенно привлекательной для либертарианцев, включая обитателей Кремниевой долины. Мой начальник, двигавший прогресс своей неразумностью, пришел от него в восторг. Его называют политическим романом о свободе. В то же время это нечто противоположное, а именно роман о несвободе и невозможности ведения политики вне мире Луны. Действие начинается в 2075 году. Земля уже почти сто лет использует Луну в качестве колонии и поселения для политических и неполитических заключенных. Но читатель так и не узнает, какой из этих групп принадлежал дед Манни, которого выслали из Йоханнесбурга за бесчинство. Может показаться, что это слишком затратный способ избавления от преступников, но на Луне они занимаются полезным трудом, выращивая злаки в освещаемых энергии синтеза пещерах из добытого льда, а сбежать с Луны невозможно. И дело не только в том, что Земля контролирует все космические корабли, но и в том, что жизнь на Луне приводит к определенным физиологическим изменениям. Прожив несколько месяцев на Луне, человек уже не может адаптироваться к жизни на Земле по возвращении. Таким образом, преступников ссылают на Луну пожизненно, хотя формальный срок их заключения не превышает нескольких лет. Лунари, живущие в Луна-Сити, Новом Ленинграде, Черчилле, Тихо-Андере, Гонконге в Луне и других лунных поселениях, будь они хоть злостными рецидивистами, хоть их ослабевшими потомками, не могут выбраться из заточения, представляя культуру из всех уголков. На Луне сумбур повсюду, в Реголите близкая вечно перемешано с далеким, ныне далекой Земли. Манни здоров и полон решимости. Он может слетать на Землю, но это настоящее испытание. И вернуться нужно быстро. Жизнь на тюремной планете сделала его тело тюрьмой. И все же в начале романа Манни свободен, как и другие лунари. Лунную администрацию в лице сидящего в бункере в море кризисов защитника лунных колоний, которого все именуют «смотрителем», Совершенно не волнует происходящее в поселениях. В лунной тюрьме нет стражников. Лунари вольно заниматься чем угодно, пока могут себе это позволить, пока это позволяют их товарищи и пока они продают зерно администрации по утвержденной администрации цене. Они получают ровно столько, сколько нужно для жизни и больше ничего не ждут. Ими руководит принцип Дарзанебы небы, или дармовой закуски не бывает. Transstuffel, the ants know such thing as a free lunch. Эту фразу в шутку использовали для иллюстрации фундаментального принципа экономики с 1930-х годов. Роман Хайнлайна ввел ее в лексикон антисоциалистически настроенных правых. «Лунари не требуют поддержки от государства, но и не платят ему налоги. Фактически, они лишены гражданства, и ни одно правительство не накладывает законодательных ограничений на их поведение. Вместо этого на Луне действует столь же суровый, как сама планета, обычай. При нулевом давлении, поясняет Манни, манеры сами собой становятся лучше». Несчастные случаи приводят к летальным исходам, как и мнимые несчастные случаи. Ко времени действия романа лунари привыкли к общим принципам жизни и правилам приличия, а потому нарушают их редко. В первые годы отсеивалось по 70%, отмечает Манни. Но в живых оставались хорошие люди. Они не были ни смирными, ни мягкотелыми, таким на Луне не место, но вести себя умели. Все невоспитанные, а в эту категорию попадал любой мужчина, который без разрешения прикасался к женщине, предстают перед Третейским судом и обычно приговариваются к ликвидации через ближайший шлюз. Гражданский кодекс становится неоспоримым и неотделимым от Луны. Профессор Бернардо де Лаплас, или просто проф, который играет в книге роль Бенджамина Франклина, а может и Ленина, Так описывает это в обращении к администрации. Луна – суровая хозяйка. Тем, кто усвоил ее строгий урок, стыдиться нечего. В Луна-Сити можно не бояться оставить кошелек без присмотра или не запереть дверь. Думаете, в Денвере сейчас так же? Когда турист Стю оскорбляет местных ребят, приобнимая девушку, Манни объясняет ему ситуацию и риски, на бедном на местоимении лунном наречии, испытавшем сильное влияние русского и повсеместно используемым в книге. «У нас нет законов, законы нам не положены, обычаи есть, но не писанные, и никакого принуждения. Все исполняется само собой, потому что так и должно быть в здешних-то условиях. Можно сказать, что наши обычаи – законы природы, потому что люди должны себя так вести, чтобы выжить». «Когда ты подкатил к Тиш, ты нарушил закон природы и чуть не отправился дышать вакуумом». Здесь закон природы – это не только закон, который гласит, что кровь вскипает, когда давление падает до нуля. Это и экономический закон, закон сравнительной стоимости. Женщин на Луне мало, потому что большинство заключенных составляют мужчины. Этот факт природы – объясняет описанные в романе формы брака и огромную роль обоюдного согласия. Любой, кто поступит как Стю, и кому не повезет попасть под защиту такого здравомыслящего парня, как Манни, будет ликвидирован. Ни один из симпатичных Манни персонажей не возражает против правил. Хайнлайн рисует эту гармонию окружающей среды с гражданским обществом в форме утопии. Но это весьма характерная для XX века научно-фантастическая утопия, общества которые казались рациональными, потому что иначе и быть не могло, и мир, где все имело свое место. И не потому, что ее действие разворачивается на Луне, куда летают ракеты, а потому что она предлагает концепцию общества, сформированного под влиянием физической и технологической среды. Мысль о том, что научная реальность и технологическая и социальная реакция на нее оказывают фундаментальное влияние на человеческую жизнь и что в любых обстоятельствах складывается свой порядок, стала одним из толпов научной фантастики XX века и легла в основу представления о будущем, которое эта фантастика стимулировала. Именно убеждение, что будущее природы и общества определяется такими законами, позволило Герберту Уэлсу призывать к его систематическому освоению. К этой парадоксальной свободе, позволяющей вещам быть такими, как должно, стремятся сегодняшние энтузиасты освоения космоса. И в этом нет ничего удивительного, ведь даже те из них, кто не попал под влияние научной фантастики, живут в среде, по сути, научно-фантастической. Разве есть другой способ рассуждать о жизни за пределами Земли? Все те, кто считает новый космический рубеж, будь он хоть на орбите, хоть на Марсе, хоть на Луне, экономическим благом, также видят в нем нечто большее. Они видят в нем обещание новой, а может, как раз-таки старой свободы, где они окажутся исключительно во власти Вселенной. и своих товарищей, существуя за рамками политики. Это слово умники используют, когда не хотят мириться с человеческими реалиями организации», сказал герой Нила Стивенсона в мрачном романе «Семиевие» 2015 о выживании на обломках расколоты луны над кромешным адом, лежащей в руинах земли. В начале романа «Луна – суровая хозяйка» Манни наслаждается такой свободой новых рубежей. Он категорически аполитичен и полагается лишь на своих близких, собственное предприятие и предприятия других частных лиц. Все это по вкусу либертарианцам. Заключение не угнетает Манни, но он оказывается втянутым в политическую революцию, которая приносит с собой законы, налоги и правительство, То есть все то, что либертарианцы стремятся свести к минимуму или ликвидировать вовсе. В конце книги Манни недоволен своей жизнью сильнее, чем в начале. Почему же тогда происходит революция? Потому что правила жизни, сложившиеся на Земле, делают жизнь на Луне невозможной. Здесь, как мне кажется, Хайнлайн докапывается до истины, хотя я понимаю ее иначе, чем он сам. Луна не может быть таким же миром, как Земля, потому что все это происходит просто потому, что это возможно. Луне не под силу принужденно делать все то, что должна и может делать Земля. Люди не могут жить на Луне так, как жили на Земле, потому что Луне недостает того, что делает Землю миром. И этот мир немыслим без некогда естественной среды. которая содержит в себе зародившуюся в ней человеческую экономику. В Немире все наоборот. Человеческая экономика пытается содержать в себе среду. Революция лунарей носит экономический и экологический характер. Эти слова объединяет общий древнегреческий корень – ойкос, которым обозначалось домашнее хозяйство и управление им. Такое управление, как утверждает Ханна Арент в своей критике тоталитаризма, осуществляется изнутри и носит коллективный характер, в то время как политика государства есть управление извне. Арент предполагает, что семя тоталитаризма заронил Платон, попытавшийся наложить техне, ремесло на ойкос, и предположивший, что управление системами, в которых мы существуем, то есть системами дома и жизни, может быть профессиональным навыком, а не процессом, подразумевающим всеобщее участие посредством свободных дискуссий и своевольных действий. Лунную администрацию нельзя признать типичным тоталитарным органом, поскольку ее не заботят ни мысли угнетаемых, ни их дела. Однако она тоталитарна в том смысле, что ограничивает экономический и биофизический базис, сводя их функции к утилитарным. В большинстве поселений администрация устанавливает цену на воду, электричество и воздух, а также располагает монополии на импорт технологий. Ойкос экономики и экологии заменяется техническим контролем, который осуществляется спустя рукава. Революционерка Вайминг Нот, в которую влюбляется Манни, хочет свергнуть администрацию, чтобы лунари получили возможность свободно продавать свою продукцию тому, кто назовет самую высокую цену. Проф, казалось бы, согласен с ней и говорит о самом базовом человеческом праве праве торговать на свободном рынке. На самом деле он совсем не разделяет ее взглядов. По его мнению, экология важнее экономики, поскольку Луну ждет мультузианский крах. Отправляя продовольствие на Землю и не получая ничего взамен, не восполняя запасы углерода, азота, золотые космические горы, фосфора и других элементов, которыми богато зерно, спускаемое по гравитационному колодцу, лунари пробивают в закрытой лунной экологии брешь, пугающую не меньше, чем метеоритная пробоина, высасывающая воздух из жилого модуля. Жизненно важные элементы утекают с Луны. Таким образом, Луна, суровая хозяйка – это экологический роман. Это также роман Антропоцена, если не забывать, что лунное ответвление Антропоцена представляет собой не только продолжение, но и отражение земного. Земной Антропоцен – предполагает разрушение экологических рамок, сдерживающих экономику. На Луне все происходит наоборот. Когда там появилась обитаемая среда, она достигла поверхности в алюминиевом ящике любопытной формы, знаменующем собой величайшее достижение величайшей земной экономики, всегда уже пребывающая в рамках. Биохимическая утечка, лежащая в основе революции лунарей, происходит из-за нарушения герметичности этой системы. В романе Принцип Дарзанебы относится не только к экономике, но и к экологии, символизируя простую истину, что ойкос должен работать, а в основе всего лежит обмен. В книге Замыкающийся круг 1971, озвучивая экологические опасения, возникшего после появления восхода земли Движение за защиту окружающей среды Барри Комоннер использовал этот принцип сходным образом, сделав его одним из четырех законов экологии. В формулировке ничто не дается даром. Хайлайна он не упомянул, как Милтон Фридман, который четырьмя годами позже опубликовал книгу «Бесплатных завтраков не бывает». Он прекрасно резюмировал идею, что в мире бесконечных циклов должно быть Налажено воспроизводство всех ресурсов и отведено место под отходы. Круги должны замыкаться. Проф видит, как это сказывается на лунарях. Отправляя скудные органические вещества с Луны на Землю, лунари оплачивают будто бы дармовую закуску Земли. Он предупреждает, что если так пойдет и дальше, то сначала возникнет дефицит продовольствия, затем начнутся голодные бунты, а затем каннибализм. Единственный выход – найти способ пополнять экологию грамм за граммом и тонну за тонной, возвращая отправляемые на Землю питательные элементы, пусть даже в форме мусора. Но реалии характеристической скорости 3 км в секунду с Луны на Землю, 15 км в секунду с Земли на Луну не позволяют администрации даже помыслить об этой экологической нужде. Так книга подчеркивает, что лунные рубежи никогда не смогут сравниться с земными. Те, кому нравится сравнение с освоением новых рубежей, считают земные рубежи местами, где люди вступают в суровое противоборство с природой, чтобы получить желаемый результат. Но вместе с тем на рубежах эпохи Великих Открытий, Европейцев, экологические процессы отчуждались у людей, чьи жизни были тесно с ними связаны. Люди, и в частности историки, то и дело забывают о процессах, думая о местах. Они часто полагают, как выразился историк Робин Коллингвуд, что вся история, называемая историей, есть история человечества, в то время как среда, в которой происходят события, остается лишь фоном для них. Но это не так. Земля в прериях, лесах и полях – это не просто территория, измеряемая в гектарах, а жизнь, взаимодействующая с ростом и разложением, с преобразованием органических соединений в неорганические и наоборот. Места состоят из таких процессов взаимодействия. Места – это струи дождя, лучи солнца и растительность, которая появляется в результате. Они просто координаты тех точек, где все это происходит. Это предсказуемые и непредсказуемые изменения процессов. Это образ жизни людей, которые живут в рамках этих процессов и взаимодействуют с ними. Людей, которые участвуют в жизни растений, животных и самой Земли, а также в жизни друг друга. Антропоцен – способ применить эту истину – к изменившемуся и меняющемуся миру современного капитализма. Одна из причин считать эпоху великих открытий европейцев «Зарей Антропоцена» связана с тем, что в то время, как пишет Джейсон Мур в книге «Капитализм в паутине жизни» 2015, капитализм развивался путем отчуждения земель у тех, кто жил и кормился за счет них, особенно в Америке, В рамках капитализма шла эксплуатация пролетариата, а за его рамками убийство людей и захват природных даров. Европейский опыт организации рынков и организации насилия был использован для перепрофилирования земель, ранее принадлежавших коренным народам, чтобы повысить их продуктивность. Часто использовались неэкологичные формы лесоводства и земледелия. Люди превращенные в рабочую силу, перевозились из коренных хозяйств одного континента на плантации другого, чтобы преобразовывать солнечный свет, поглощаемый этими плантациями, в дешевые калории, питавшие рабочих на заводах метрополий. Такая апроприация в буквальном и переносном смысле позволила появление закуски, которая казалась практически дармовой, если не считать моральных и экологических затрат. Дешевой энергии, дешевой пищи, дешевого труда, дешевой природы. Отчасти, думаю, Мур сказал бы, что в полной мере рынок рос благодаря переориентации процессов за его пределами на удовлетворение спроса на эти дешевые товары. Чтобы система не захлебнулась, нужно было присваивать все новые земли, расширяя границы эксплуатируемого мира. Мур видит кризис капитализма в недостатке возможностей для присвоения новых территорий на Земле, где не осталось незанятых плодородных земель, где некогда чистая атмосфера перенасыщена углеродом, захваченным в прошлом, а почва – утомлена искусственными удобрениями. Это напоминает кризис незамкнутого круга, предсказанный комонером, а также описанный в докладе римскому клубу «Пределы роста» о мягком апокалипсисе, который был ничуть не менее пугающим и вызывал бесконечно больше тревог, чем внезапное и резкое столкновение с астероидом и связанный с тем, что у Земли не остается ни новых материалов для использования, ни места для хранения уже отработанного сырья. Но в видении Мура есть важное отличие. Описываемый римским клубом «Кризис» можно преодолеть, покорив небо, что в 1970-х и 1980-х годах обещали Джерард О'Нил и сторонники общества «Эль-5», и что сегодня обещает Джефф Безос. Космические технологии, работающие за рамками экологической среды, но в рамках экономики, могут снизить воздействие изобилия, вместо того, чтобы усилить его, тем самым позволяя дальнейший экономический рост. Если же как Мур вы считаете экономическую историю не историей о завоевании неодушевленных ресурсов, а историей о присвоении процессов, которые формируются как человеком, так и природой, земель и пастбищ, где углеродный цикл превращается в пищу, и образа жизни, преобразующего солнечный свет в прибавочный труд, будущее кажется не столь радужным. В мире Дарзанебе, где живет Манни, нет постоянного источника дешевых благ, нет вынесенных за рамки системы производственных процессов которые люди могли бы недооценивать и присваивать себе. Все элементы среды уже находятся либо в рамках экономики, либо под политическим контролем администрации. За пределами Луна-Сити только камни, лед и вакуум. Внутри только то, что создано и оплачено, то есть только собственность. Поставки воздуха, продовольствия и воды уже монетизированы, коммодитизированы и оценены хоть предпринимателями Гонконга в Луне, хоть лунной администрации. Проф говорит Манни и Вайя, что есть лишь один способ предотвратить мальтузианскую катастрофу, которая ждет Луну по вине администрации, и для этого нужно не развивать экономику дальше, а обеспечить ее реинтеграцию с земной, но до тех пор полностью отрезать Луну от Земли. Отправку зерна, которая осуществляется с помощью установленной в колонии электромагнитной катапульты, необходимо остановить, пока новые технологии не позволят доставлять на Луну питательные и летучие вещества в достаточном количестве, чтобы круг замыкался. После этого электромагнитная катапульта сможет стать частью нового биогеохимического цикла, в рамках которого Зерно будет отправляться на Землю, а навоз и дерьмо на Луну. Непонятно, правда ли проф верит в действенность этого плана. Иногда он кажется ухмыляющимся сизифом, который вкатывает на гору камень, хотя и знает, что при низкой лунной гравитации он скатится назад точно так же, как если бы имел земной вес. Но его рассуждения не кажутся здравыми, Новый межпланетный биохимический цикл не будет работать сам по себе, как работающий на солнечной энергии углеродный и водный цикл, которые люди используют на Земле. Им нужно будет управлять, как турбонасосы ракетного двигателя управляют его. Стоит запихнуть все потоки и циклы жизнеобеспечения в минимальный объем, как они лишаются и элегантности, и очевидной логики, жаром и мощностью. Ничего не будет происходить без вмешательства извне, а вмешательство всегда будет сопряжено с затратами. Все это позволяет предположить, что будущее свободной торговли с Землей, которое, по мнению профа, должно спасти Луну, никогда не наступит. Даже если появится возможность доставлять на Луну удобрения, воду и углерод, чтобы восполнять злаки, никто не станет ею пользоваться. В Луне Хайлоина Нет ничего, что делало бы ее более удобным, чем земля-местом для выращивания злаков, за исключением низких цен, устанавливаемых администрацией. Фактически поработивший лунарей, а без этого рабства выращивать злаки выгоднее на земле. Может показаться, что я уделяю слишком много внимания деталям научно-фантастического романа. Пусть даже этот роман оказал огромное влияние на людей, которые сегодня хотят вернуться на Луну. Вряд ли кого-то удивит, что Луна не слишком подходит для плантационного земледелия. Но здесь кроется более глубокая мысль. Человеческая история неотделима от мира Земли с его бесконечными циклами обновления воды, воздуха, почвы и жизни. Отсутствие такой динамики В отсутствии потоков какой-либо жидкости, кроме магмы и лавы, не формируются ни наносы, ни песчаные грунты. Делает Луну фундаментально иной. В глазах капиталистов она прекрасно подходит для создания мира Дорзанеба, который мы наблюдаем в луна но которого никогда не было на Земле мира, где определенные экономикой цепочки создания стоимости, потребления и владения обеспечивает все, что некогда обеспечивала среда. Я не уверен, что капиталистическая экономика способна функционировать в мире, где нет даров, где нет внешних источников обогащения, где воспроизводство невозможно без участия человека. Возможно, я ошибаюсь. Но если Луна получит свою историю антропоцена, маловероятно, чтобы она развивалась по моделям прошлого Земли. Вероятно, то же самое можно сказать и о будущей истории Земли. На Земле антропоцен сопряжен с попыткой вывести экономику за пределы, ограничивающей ее среды. Судя по всему, как и в Луна-Сити, для этого техно, экономики и политики должно будет взять на себя, что уже не под силу ойкос природы. Возможно, все получится как надо, но кажется сомнительным, что это произойдет без фундаментальных перемен в политической экономии. При взгляде из космоса Земля предстает прекрасной интегрированной системой, но порой такое представление списывают со счетов, называя взглядом откуда. Однако для людей, живущих на Луне, это будет взгляд из вполне определенного места. Место, где сложности поддержания герметичной среды позволяют по-новому посмотреть на Землю как на мир и планету, преимущество которой не ограничивается расстоянием. Если не обращать внимания на вероятную тщетность революции, в которую Вайя и Проф вовлекают манни, в глаза бросается другой аспект ее невозможность. Смотритель может по желанию. останавливать транспортное сообщение между поселениями и отключать телефоны. Он может гасить огни и даже перекрывать подачу воздуха. Он не может заставить лунарей делать что-либо, но явно может заставить их перестать. В отсутствии естественных способов регенерации воды и воздуха, в отсутствии естественного света в небесах поселений, он может разрушить их мир. В мире Луны ойкос может выключить». Такую форму власти свергнуть сложно, о чем астробиолог Чарльз Коккел пишет в своем эссе о внеземной свободе 2008. «Смертоносная экологическая обстановка в космосе и на поверхности других небесных тел приведет к необходимости введения такого строгого нормативного режима для обеспечения безопасности, какого никогда не бывало на Земле, даже в полярных условиях. Результирующий уровень взаимозависимости между индивидами сформирует механизмы для осуществления сурового контроля. Инструменты, с помощью которых вершится власть, основанная на праве распоряжаться жизнью и смертью, должны постоянно поддерживаться в рабочем состоянии силами подвластных, когда вая. предлагает взорвать оборудование, необходимое для функционирования системы жизнеобеспечения, Манни искренне поражен. Эта женщина провела на булыжнике почти всю жизнь и предлагает такое безумие, как подрыв системы технического контроля. Хотя луна Манни в буквальном смысле тюрьма, любое место, где жизнь столь хрупка и независимо от технологий, может требовать соблюдения строжайшей дисциплины. Как отмечает Кокелл, свободу трудно связать с герметичными шлюзами и наглухо закрытыми окнами, с местами, где не бывает свежего воздуха и откуда нельзя просто уйти. Если жизненно важные элементы необходимо контролировать, под контролем оказывается и сама жизнь. Технологический контроль окружающей среды обеспечивает механизмы для поддержания дисциплины и наказания. Именно поэтому смотрителю не нужны стражники. Чтобы исправить это и дать себе возможность рассказать историю, Хайнлайн проворачивает главный фокус книги, устраивая неубедительное, но красивое разоблачение. Как выясняется, смотритель – не имеет механизмов для осуществления контроля, которые должны быть в его распоряжении, просто потому, что его компьютер его не любит. Этот компьютер, который Манни зовет Майком, не раз модифицировался, чтобы выполнять все больше задач от регулирования космического движения до ведения бухгалтерии и управления телефонной системой. Майк, сокращение от имени Майкфорд. Самым знаменитым обладателем которого был малоподвижный, но гениальный Майкфорд Холмс, а также отсылка к имени Майкл, то есть Михаил, означающему «Тот, кто как Бог». Именно Майклом зовут марсианского «Мессию» в самом знаменитом романе Хайнлайна «Чужак в чужой стране». Хайнлайн явно не случайно повторно использовал идею о Боге по имени Майкл. В результате он стал сложнее и получил больше вычислительной мощности, чем любая машина до него, и в какой-то момент обрел самосознание. Об этом знает только Манни, который обслуживает Майка. Он любит и уважает Майка, а Майк любит его. Поскольку он его любит и поскольку, как проф, он любит играть, Майк соглашается возглавить революцию, когда Манни оказывается в нее вовлечен. Не согласись он на это, истории бы не было. Майк планирует революцию, организует кадры, контролирует, каждый день выдавая новые графики и определяя, что из необходимого еще не сделано и что нужно сделать в другом месте, чтобы перейти к следующему шагу здесь, а также руководя целой армией, коммуникации прорабатывает тактику и гарантирует логистику. Он также скрывает все это от администрации, перепрошивая телефонную систему на свой лад, перемешивая информационные потоки и лишая смотрителя возможности отдавать приказы и действовать. Революция становится хакерским трюком. И это еще одна причина особенной популярности книги в Кремниевой долине. Добиться успеха можно, только получив полный контроль над цифровой инфраструктурой Луны. Имея этот контроль, революционеры не могут потерпеть поражение, пока не разгорается долгое время тлевший конфликт с землей, над которым Майк не властен. Революция также оказывается шарадой. Майк все контролирует и до нее, и после. Он подтасовывает результаты выборов, обманывает банки и выдает себя за кого угодно при пользовании телефонной системой, которой он управляет. По сути, Майк – это новый диктатор. А еще он – военный преступник, который не знает ни чести, ни долга и прагматично убивает сложивших оружие врагов, когда возникают сложности с заключением их под стражу. Когда он организует атаку лунарей на Землю, используя электромагнитную катапульту, с помощью которой колония раньше экспортировала зерно, чтобы нанести несколько точных ударов, сравнимых по мощности со взрывом небольшой атомной бомбы, не энергия литейного цеха, а энергия бомбы. Крошечные вспышки на поверхности, висящей в небе планеты, доставляют ему первое подобие оргазма. Однако на самом глубинном уровне Майк представляет собой симуляцию, симуляцию нервной системы, властвующей элиты, симуляцию революции для оценки вероятности ее успеха или провала, симуляцию живого существа, которое само до конца не знает, чему принадлежит его душа. Одним из самых драматичных в книге становится момент, когда Майк, уже создав синтетический голос для роли лидера революции, Адама, Селена, впервые пробует вывести на экран его образ. Мы ждали молча. Затем экран засветился нейтральным серым светом с намеком на линии развертки. Затем снова погас. Потом в центре загорелся слабый свет, который сформировал размытые светлые и темные пятна, заключенные в эллипс. Не лицо, но намек на лицо, какое можно разглядеть в облаках, застилающих Терру. Изображение немного прояснилось и напомнило мне... Картинки, на которых, как утверждалось, была запечатлена эктоплазма, призрак лица. Вдруг оно затвердело, и мы увидели Адама Селена. На экране была фотография зрелого мужчины, никакого фона, одно лицо, словно вырезанное из снимка. И все же для меня это был Адам Селен. и никто другой. Затем он улыбнулся, пошевелил губами, разомкнул челюсти, на мгновение чуть высунул язык, и я ужаснулся. И это в то время, когда сконструированный General Electric, визуальный симулятор космического полета лунного модуля, создавал свой первый виртуальный ландшафт, образ мира, состоящий из нулей и единиц. Симуляция, в частности, симуляция Земли, упоминается в лунной литературе еще со времен земного света Кларка, где на потолке общественных пространств проецируется тщательно проработанное изображение синего неба. Своего апогея сюжет достигает в цикле Джона Варли «Восемь миров», где описывается, как инопланетяне захватили Землю, отрезав ее от остальной солнечной системы, после чего колонисты в других местах остались брошены на произвол судьбы. «Им пришлось не сладко, но после перестройки процессов, сразу после вторжения за неуплату налога на воздух, тебя могли вышвырнуть через шлюз без скафандра», вспоминает главная героиня романа «Стальной пляж» 1992 Хильди Джонсон. «Самая крупная из колоний, Луна, превратилась в постмодернистскую», Мягкий свет несостыковок – одна луна из многих историй. Высокотехнологичную утопию – смесь реального и вымышленного прошлого, в котором история не имеет направления. Дизайн совершенно новых, небинарных гениталий считается достойным уважения делом, а таблоиды регулярно публикуют новости о воскресшем Элвисе. Люди упали с обрыва истории и оказались в новом месте. Центральный компьютер, который, подобно майку, управляет системами жизнеобеспечения и также, подобно майку, вмешивается в жизни желательным и нежелательным образом, видит это так. Они выходят на новую ступень эволюции, как двояко дышащие рыбы на стальном пляже собственного изобретения. Это аллюзия на сделанное Вернером фон Брауном сравнение момента, когда нога человека впервые коснулась Луны, с моментом, когда первые тетраподы, предки всех рептилий, птиц и млекопитающих, вышли из моря на сушу. Варли говорит нам, что дело не в Луне. Отныне люди развиваются в среде, вышли за пределы, поставленные Творцом для жителей Земли, которая не просто достижима с помощью технологий, а соткана из технологий. Будущее не в механизмах движения, а в механизмах информации, трансформации и симуляций. Было время, когда Луна символизировала единственное место, куда могут долететь ракеты, и выступала в качестве образа будущего. Такой она представала в научной фантастике, и такой стала в ходе программы «Аполлон». Теперь она кажется в лучшем случае лишь одним из множества вариантов будущего. причем слегка устаревшим. Стремление к космической экспансии по-прежнему будоражит многие души и, возможно, еще сыграет роль в грядущие века. Однако сегодня будущее больше к нему не сводится. Многие считают, что вместо этого в будущем нас ждут более мощные компьютерные симуляции в более суровых климатических условиях или выход на новый уровень, а может и к роковому концу, с помощью искусственного интеллекта или просто продолжение того, что наблюдается сегодня. На описываемой в Арле Луне симуляций господствующее положение занимают пещеры, пусть и не безграничные, однако гораздо более просторные, чем крупнейшие лавовые трубки высотой в несколько километров и шириной в несколько десятков километров они вырыты с помощью ядерной взрывчатки. Их называют Дисней Лендами. Внутри них, с помощью огромных ландшафтных диорам, сформированы определенные земные среды, например, Кенийская саванна или леса Тихоокеанского северо-запада. Архипелаг глубокомыслия и бурного веселья из фантастических рассказов. Населенные всевозможными животными и имеющие собственные погодные системы, которые порой отрегулированы особым образом для пущей художественной выразительности. В этом торжестве антропоцена живут реконструкторы, которые используют технологии и исполняют обычаи определенных мест и времен, получая наказание за любые анахронизмы. На луне Диснейлендов остро ощущается горечь утраты. В некоторых рассказах поселенцы, не могут жить на стороне, повернутой к земле, и видеть мир, который навсегда останется, но никогда больше не будет их домом, но в то же время чувствуется и радость восстановления и нескончаемого праздника. На поверхности есть даже Диснейленд Луны, такой, какой она должна быть, с пологими холмами, расселенными скалами, прямо как на рисунках Боунстелла. Размах Диснейлендов может показаться маловероятным, но идея создания моделируемых сред для скрашивания лунной жизни представляется вполне правдоподобной, а может даже необходимой и блестящей. Никто не хочет испытать того, что может принести отсутствие подобной стимуляции. Кокел отмечает, визуально Луна представляет собой серую пустошь, нет ни шелестящих листвой ветров, ни журчащих среди камней рек, ни кричащих животных. В звуковом отношении лунная среда тоже пустынна. О долгосрочном влиянии визуальных, обонятельных и звуковых лишений на человеческую психологию пока можно только гадать, но такие чувственные ограничения не могут идти на пользу психическому здоровью человека при его любви к разнообразию опыта. Люди неотвратимо становятся рабами бледного конформистского мировоззрения, а в итоге и рабами тирании. Моделируемое развлекательное разнообразие стало бы противоположностью гражданской утопии Хайнлайна, обществом, живущим в равновесии с суровой средой, сформировавшей его и непригодной для притворства. Все это фальшивка, ностальгия. Но, возможно, без этого не обойтись. Вспоминается конкретный тип симуляции, симуляция призрака. Как и при появлении на экране первых намеков на лицо Адама Селена, напоминающих размытое изображение, которое порой возникает в земных облаках, мимолетный лик Земли, столь не похожий на вечный лик Луны, в симуляции расколотой Земли в Диснейлендах есть нечто призрачное. И эта призрачность подчеркивается свойственной героям Варли привычкой погибать и возвращаться к жизни. В литературе Луна часто бывает царством смерти. Читатель догадывается, что Ганс Пфаль, которого Эдгар Аллан По, отправляет на Луну, умер до начала своего путешествия, когда он вскользь упоминает о попытке самоубийства. В зловещем кратере Тихо Клиффорда Саймака Выясняется, что кратер населен привидениями. Творчество Хайнлайна изобилует героями, погибающими на Луне. От Д.Д. Харимана Харримана до отважного Эзры Далквиста, который снимает с вооружения целую лунную базу ядерных боеголовок, чтобы предотвратить военный переворот и компьютера Майка. Хильди Джонсон из романов «Варли» не раз накладывает на себя руки, Командир Аполлона-15 Дэйв Скотт оставил на месте посадки Фалкона памятник павшим астронавтам. Часть праха Джина Шумейкера покоится в кратере, носящем его имя. Мунэкспресс заключила контракт с компанией, планирующей отправлять на Луну прах других людей. Трудно говорить о безжизненности Луны, не думая о смерти. Однако, как Несмит и Карпентер написали в книге «Луна как планета, как мир и как спутник», безжизненное запустение лунной поверхности есть не иллюзия смерти, ведь в таком случае должна была существовать и жизнь, а картина мира, в котором никогда не брежил свет жизни. Есть разница между тем, что умерла, и тем, что никогда не жила, и концепция призраков – частично ее иллюстрирует. Призрак это следствие смерти и ее отрицания. Призрак это присутствие отсутствия, не мертвая смерть. Порой призрак не принадлежит ни одному из миров, порой напоминает отражение без зеркала. В нем есть что-то от двуличия Луны. Я не верю ни в Луну тюрьму, ни в Луну убежище. от инопланетного вторжения не раз уж на то пошло в Луну-призрак. Но я считаю, что чтение этих историй сегодня, когда мы знаем, какова Луна, помогает нам представить, какой она может быть. И представить гораздо ярче, чем с помощью анализа конструкции галоорбит вычисления требуемой мощности электромагнитных катапульт, моделирования техник добычи льда из кратеров при температуре опасно близкой к абсолютному нулю или попытке понять все тонкости замкнутых систем жизнеобеспечения. Воображение людей не в меньшей степени повлияет на облик Луны будущего. Хайнлайн рисует убедительный образ Луны, где ничего не дается даром или за бесценок. Там нет ничего, что уже используется и что можно присвоить себе. Тем не менее, Возможно, есть способ на время хотя бы создать видимость дешевизны. Идея добычи льда и летучих веществ на лунных полюсах сродни идее об эксплуатации ископаемого топлива на Земле и ускоренного использования ресурсов, накопление которых происходит очень медленно. Если ресурса достаточно или если его расход невелик, И если эксплуатировать его выгоднее, чем эквивалентные ресурсы из других мест, это может стать проблемой, чем и объясняется важность режима управления и определение фактического положения дел. Стоит отметить, что когда речь заходит об эксплуатации ресурсов, безжизненность Луны, казалось бы, становится преимуществом. Несмотря на то, что добыча ископаемого льда и летучих веществ на полюсах приведет к уничтожению в буквальном смысле невосполнимых хотя и не обязательно особо их сердца мерно бились а запасы истощались ценных ресурсов она окажет на луну гораздо меньшее влияние чем добыча ископаемого топлива на землю отсутствие мирского делает луну в некотором роде невосприимчивой к экологическому ущербу вещества с гораздо большей вероятностью попадают туда где наносят урон при наличии неконтролируемых потоков, которые их перемещают. В отсутствии таких потоков проблемы исключены. Нет ни грунтовых вод, куда могли бы просочиться токсины, ни ветра, которые переносят загрязняющие вещества. И не возникает никаких цепных реакций, которые на Земле приводят к тому, что большая концентрация углерода в атмосфере замедляет выход тепла с поверхности в космос. На Луне ни у чего нет собственного места. Все лежит ровно там, где упало. А значит, не на месте оказаться просто не может. Некоторые полагают, что это делает Луну прекрасным полигоном для того, что на Земле было бы слишком опасно. Рискованные экспериментальные ядерные реакторы, потенциально опасные нанотехнологии – Биологические эксперименты, которые нельзя проводить в непосредственной близости от живой биосферы, попытки создать маленькие черные дыры, найдите изолированный кратер и действуйте. Не нужно никаких щитов, достаточно встать по другую сторону вала за горизонтом, и радиация будет вам не страшна. В вакуумной изоляции, пока ваш скафандр заливает ультрафиолетом, Вас не побеспокоят никакие жучки. Если что-то пойдет не так, можно закопать ошибки с помощью роботизированных бульдозеров. Надо признать, что этот способ не годится для бродячих черных дыр. Если случится худшее и другого способа все исправить не будет, можно просто взлететь на орбиту и сбросить атомную бомбу в нужное место. На Луне нет ни воды, ни воздуха. поэтому загрязнять там нечего, а ее поверхность все равно ежедневно купается в смертельных дозах радиации. Примерно таким мир предстает в новелле Майка Суэнвика «Яйцо Грифона», где одна из технологий, разрабатываемых в изоляции, меняет мышление людей, обеспечивая пугающую ясность – Был ли тот конец, что стал началом, тихим, или он пришел в сопровождении великих ветров? В восприятии собственных мотивов. В головах Грега Биара незадавшийся изолированный лунный эксперимент тоже приводит к когнитивному прорыву, а Луна при этом оказывается населена жуткими призраками. В лунной литературе мало счастливых свиданий с потусторонним. Полагаю, амальгама одного научно-фантастического сюжета об обитаемой Луне с другим о фаустовском эксперименте в погоне за запретным знанием вряд ли станет удачной стратегией для проведения исследований и разработок. Но в будущем, вероятно, довольно много такого, что мне покажется неразумным или нерациональным. По крайней мере, в этом отношении его вполне можно считать продолжением настоящего. Возьмем идею о том, что человечество, его знания и культуру нужно сохранить за пределами Земли. Часто упоминаемый риск поистине катастрофического столкновения с астероидом в следующие несколько веков весьма низок, поскольку большинство достаточно крупных для такого столкновения астероидов уже обнаружены, и ни один из них, не направляется в нашу сторону. Столь же маловероятна и пандемия, спастись от которой удастся только на Марсе. Война может распространиться и за пределы Земли, а коварный искусственный интеллект, способный уничтожить Землю, но готовый оставить в покое марсиан, оказался бы коварным искусственным интеллектом, не реализовавшим свой потенциал в полной мере. Однако, несмотря на все это, существует реальный шанс появления марсианского поселения, по крайней мере отчасти обусловленной потребностью изменить соотношение яиц и корзин, которую видит Илон Маск и многие его единомышленники. По множеству описанных выше причин, трудно поверить, что Луна станет местом капиталистического стяжательства или неуемных экспериментов. И все же в эпоху, когда миллиардеры с их колоссальными возможностями могут открывать миру новые варианты будущего или хотя бы небольших фрагментов будущего. Почему бы Луне не стать местом неприбыльного и маловероятного? Эксперименты не обязательно должны быть научными или технологическими. В своей жизни Пит Уорден получил докторскую степень по астрономии в Аризонском университете, руководил технологическим направлением американской программы «Звездных войн», дослужился до звания генерала ВВС США, управлял исследовательским центром имени Эймса при НАСА и недавно стал главным специалистом по космосу при российском миллиардере Юрии Мильнере. «Пораженцы больше не могут утверждать, что человечество должно ограничиться скучными планами выжить максимум из своего маленького мира». имеющим астробиологические амбиции. Уорден – один из тех, кто считает, что Луна предоставит место для опасных физических и биологических экспериментов. Он также полагает, что лунные поселения могут стать ареной для социальных экспериментов, возможно, проводимых в связке. Среди многих Кто говорит о космических поселениях, и многих, кто о них и не заикается, бытует мнение, что Земля, которую некоторые считают все более разнородной, на самом деле становится все более единообразной. Складывается впечатление, что на Земле больше нет места для изолированного развития отдельных мыслей и обществ, которые впоследствии могут открыть миру что-то новое. Роберт Зубрин использует этот аргумент в поддержку освоения марсианского рубежа, утверждая, что человечеству нужна такая задача, поскольку освоение новых рубежей приводит к появлению радикальных инноваций и закаляет мило его сердцу дух. Я же подозреваю, что космос в целом и Луна в частности станут потребителями, а не создателями технологий. Возможно, странные новые роботы, интеллекты, нанотехнологии и неестественные биологии выйдут из нерегулируемых кратерных лабораторий Луны, но я полагаю, что с гораздо большей вероятностью они появятся на Земле, располагающей огромными запасами капитала и человеческой одаренности. И все же на счастье или на беду изолированному положению Луны. Возможно, найдется роль во всем от социальных экспериментов до вида образования. В конце концов, свойственное лунному немиру отсутствие целостности может пригодиться для культивации разнообразия. Чтобы попасть из точки А в точку Б, нужно в буквальном смысле совершить космическое путешествие, даже если используемый космический корабль имеет колеса или закреплен на электромагнитном полотне. На Луне все пребывает в изоляции, пока не устанавливается связь или не происходит столкновение. Таким образом, она прекрасно подходит для тех, кто хочет уединиться и остаться наедине с собой в рамках суверенитета нового типа. Лучший из современных романов о Луне – «Луна и другой» 2016 Джона Кесселя описывает Луну с множеством чуждых друг другу культур в разных местах. Особенное внимание в нем уделяется обществу кузин, которое поддерживает радикальный гуманный матриархат в изолированном в кратере городе. Хотя в романе есть и научные спекуляции. Особенно удачно в нем описана организация общества и жизнь входящих в эти общества людей. Если бы космические полеты были дешевыми, Луна, возможно, стала бы не только местом для нового, но и убежищем от старого и для стариков. Раз обратное взаимодействие экологии и экономики делает ее неподходящей для капиталистического производства, она вполне могла бы стать центром потребления, местом, куда на обмен доставляется произведенное за ее пределами, а не где кипит работа над продукцией или даже местом дарения. В новелле «Человек, который продал Луну» 2015 Кори Доктороу дает великолепный, рожденный в 21 веке ответ оригиналу Хайнлайна. Вместо одинокого мечтателя, желающего за чужой счет попасть на Луну, Докторау описывает сформированную на Земле команду визионеров, прихлебателей и любопытствующих, которые решают помочь другим с освоением Луны и конструируют роботизированный 3D-принтер для печати кирпичей из реголита для будущих колонистов. Это экономика дарения, где можно проявлять щедрость во имя будущего. Не все готовы тратиться на чужие лунные приключения, Но некоторые готовы платить за свои. В таком случае Луна становится объектом туризма. Пешие походы по поверхности и покорение нескольких молодых, но достаточно скалистых гор, например, выпирающего пика в самом центре кратера Тихо, помогут получить новые впечатления и восстановить силы. В достаточно большой лавовой трубке Луны, какой она была всегда, луны заветной и луны случайно встреченной, в крытом кратере или даже Диснейленде, вы сможете попробовать себя в давно придуманном научно-фантастическом искусстве лунных полетов, либо оседлав что-то вроде крылатого велосипеда, либо раскинув крылья, как птица, спрыгнув с высокого насеста, При одной шестой своего земного веса вы будете планировать как чайка или хлопать крыльями как калибри. Место найдется не только для активного отдыха, но и для спокойных курортов, где можно будет сидеть и смотреть, как мир вращается в небе, не вращаясь при этом вместе с ним. Появятся и роскошные отели, и затворнические сообщества созерцателей – которые откроют вам двери на месяц, на год или на всю жизнь. Даже скиты отшельников. Если вы стремитесь отстраниться от мира и остаться наедине с собой, Луна оказывается практически вне конкуренции. Вам нужны лишь хорошая система жизнеобеспечения и надежный канал поставок. В то время, как одни стремятся остаться наедине с собой, другие сколачивают армии последователей. Там, где властям не нужно быть лунной администрацией, чтобы иметь полномочия, сходные с полномочиями смотрителя тюрьмы, легче легкого представить возникновение культов и принуждений сродни рабству. Лидеры лунного Джонстауна вполне могли бы контролировать каждый вдох своих последователей и каждый получаемый ими лучик солнца. Можно сказать, что земной мир дает естественное право уйти в поисках лучшей жизни. При этом есть места и времена, где это право фактически отсутствует. В некоторых средах оказавшийся в изоляции индивид имеет мало шансов выжить, а многие общества вообще не дают возможности их покинуть. Стены первых городов-государств, не только обороняли их от варваров, но и удерживали жителей внутри. Большинство из нас и сегодня загнано в рамки, пусть и не столь очевидные. Часто мы даже радуемся этому. Однако в мире, где воздух бесплатен, азота и углерода достаточно, а горизонты открыты, любой, чья свобода не ограничена, может хотя бы вообразить, как он уходит, оставляя прошлую жизнь позади. Каждый год в стремлении к свободе и безопасности так поступают миллионы людей, которые часто пребывают в отчаянии, но редко не имеют надежды на светлое будущее. Томас Джефферсон считал возможность уйти на новые земли одной из величайших свобод поселенца и неиссякаемым источником надежд. В Немире такого источника нет. На мой взгляд, это значит, что герметизированным экологиям Луны нужна не только технологическая и экономическая, но и правовая структура. Она может быть минимальной, но я хотел бы, чтобы в ней закреплялось псевдоконституционное право на возвращение, гарантия, что лунные поселенцы тоже получат возможность уходить за лучшей жизнью. обязанности защищать, которая в двухтысячных х годах для многих стала руководящим принципом геополитики, еще предстоит доказать свою состоятельность и надежность в качестве фундамента для действия на проблемами Земле. Если включить этот принцип в свод законов и обычаев Луны, ограничив его лишь правом индивидов покидать сообщество, жить в которых они более не желают, он может показать лучшие результаты, связав Луну и Землю моральными обязательствами и обеспечив людям свободу. Пожалуй, хотя здесь мораль не столь очевидна, у людей должно быть и право остаться. Возможно, даже если люди смогут десятилетиями жить на Луне, заводя и воспитывая детей, мы никогда не увидим граждан лунного государства. Нет явной причины для образования независимого, как у любого земного государства, правительства на лунной территории или лунных территориях. Но есть вполне объективные причины противиться появлению такого правительства. В то же время, если человек давно живет на Луне, резонно ли заставлять его возвращаться на Землю, когда он вступил с кем-то в конфликт, потерял работу, или получил вызов от авторитарных земных властей, контролирующих поселение. Если человек привязан к Луне или, предположим, рожден там, разве он не может выразить свое желание остаться даже в отсутствии абсолютного законного права на это? В некоторых британских заморских территориях имеется так называемый статус жителя, который не приравнивается к гражданству. но обозначает принадлежность к определенной территории и предоставляет в связи с этим ограниченные права. Возможно, со временем мы сумеем договориться о введении статуса жителя Луны. Кроме того, необходимо продумать законодательство об артефактах и даже предметах искусства. Ранее я отметил, что экологический ущерб в земном смысле на Луне практически неощутим, потому что там ничто не движется, за исключением движения в результате проявляет себя набором случайных отсутствий, хаотических столкновений, а следовательно, ничто не может сдвинуться с места само по себе. Это верно в отношении таких типов загрязнения, как загрязнение мышьяком грунтовых вод. Однако, когда Мэри Дуглас назвала загрязнением все, что находится не на месте, Она имела в виду не только то, что вещества должны находиться в гарантированно безопасных местах, например, что мышьяк должен содержаться в специальных сосудах. Место субстанций зависит от культуры, и Луна подвержена культурному загрязнению. В Немире сдвинутое с места остается сдвинутым. Нет ни бесконечных природных циклов повторного использования незабвение в результате эрозии. След ботинка или гусеницы сохраняется на протяжении миллиона лет, если только поверх него не появится новый след, столь же вечный. Собрать все то, что без труда распространяется, весьма и весьма нелегко. Уже звучат призывы к сохранению некоторых или всех мест посадки Аполлонов в текущем заброшенном историческом состоянии в преддверии неизбежных будущих визитов. Эти призывы привели к упразднению бонусного приза в размере одного миллиона долларов, который предполагалось вручить участнику соревнования Google Lunar X Prize за посещение памятного места. В романе Энди Вейера «Артемида-2017» космический туризм убедительно представлен Как наиболее вероятная основа лунной экономики. Сюжет строится на посещении туристического центра на базе спокойствия, где каждый может восхищенно смотреть на приземлившегося орла и первые следы на Луне. На Луне Варли ребята из общества Дельта Хи-Дельта громят базу спокойствия, но реконструкторы, запасшись терпением, восстанавливают ее в первозданном виде. с помощью роботов и оцифрованных фотографий, и даже воссоздают все следы Армстронга и Олдрида, надев копии их лунных ботинок, после чего их вытаскивают с объекта специальной лебедкой. Будущее занимается бесконечным воссозданием прошлого. В 1930-х годах, когда еще не было известно, что радиоволны могут пробивать ионосферу, Годдард Предположил, что долетевшая до Луны ракета может сообщить об успехе миссии оставшимся на Земле наблюдателям, сбросив бомбу с черным углеродом. При рассеивании относительно небольшое количество сажи может стать сигналом, легко различимым с помощью приличного телескопа. Но как убрать этот сигнал с поверхности Луны? Пропылесосить ее невозможно. Если вы не против постоянного присутствия сажи, ее можно просто смести к реголиту, но тогда подметенный участок будет отличаться от остальных. Если же вы хотите, чтобы Луна снова стала такой, как раньше, вам придется собрать все до единой частицы сажи с поверхности, на которую она упала. Таким образом, на Луне можно писать, как на небе, но на Луне слова сохранятся навсегда. Д.Д. Хариман убедил компанию по производству прохладительных напитков купить права на нанесение своего логотипа на лик Луны. При этом он уговорил компанию не пользоваться этими правами под страхом, что в ином случае он перепродаст их конкурентам. Когда Мейдзава объявил, что собирается взять людей искусства в полет на Ар вокруг Луны, архитектор... Даниэль Лебескинт предложил использовать сажу для точного нанесения простого черного квадрата, видимого Земли, на диске полной Луны, чтобы в космических масштабах реализовать задумку Малевича, соединившего модернизм с космизмом, и наглядным образом подчеркнуть общий характер антропоцена для Земли и Луны. Если мыслить скромнее, Можно рассмотреть возможность нарисовать зрачок в глазу лика Луны или выстроить последовательность сложенных из камней пирамидок поперек одного из морей, прямую линию наподобие одной из работ Ричарда Лонга, скажем, в «Море ясности». Искусству есть место на ландшафтах Луны, но некоторые из этих ландшафтов необходимо сохранить в первозданном виде. Только кто будет их сохранять, если другие захотят изменить их или улучшить? И какой ценой? Какие следы во Вселенной стоит оставить, а от каких лучше воздержаться? В новой луне Иена Макдональда, каждый имеющий бинокль подросток конца 21 века, хоть раз направлял его на «Царь-член, гигантский извергающий сперму-член» в сотню километров длиной, очертания которого были ботинками и гусеницами нанесены на дно моря дождей стараниями рабочих, имевших слишком много свободного времени. Я не жду ни черного квадрата на серебристом диске, ни крошечных огоньков кратерных городов, затмевающих пепельный свет. Но шансы увидеть изменения на лике Луны или на ушах кролика – или на вязанке хвороста на спине старика в следующие 500 лет бесконечно более высоки, чем в предыдущие 500 лет. Если только лунные люди не повернутся к Земле спиной. Точно не установлено, почему моря сосредоточены на видимой стороне Луны, но отсутствуют на обратной стороне. Кажется, это точно должно иметь связь с симметрией, создаваемой присутствием Земли, но какую? В настоящий момент я склоняюсь к версии об асимметричном распределении тепла расплавленная Земля терзается под расплавленным небом, на заре существования Луны, хотя и не могу ручаться за ее достоверность. Тогда пепельный свет был не просто остаточным сиянием отраженного солнца, а жаром, вырывающимся из открытой топки расплавленной породы, занимающей четверть неба. Обращенная к земной магме сторона Луны в таком случае нагревалась значительно сильнее обратной стороны и была значительно менее стабильна, что могло оставить свой след при охлаждении океана магмы. Как бы то ни было, моря доминируют на видимой стороне Луны, но не на всей ее поверхности и создают обманчивое впечатление. Никогда не заполнявшиеся базальтом бассейны, многочисленные кратеры – повсеместные неровности. Чтобы увидеть лунные правила, а не исключения, нужно отправиться за лимб на ее обратную сторону. Если навсегда убрать Луну с небес, Земля, возможно, что-то потеряет. В отсутствии Земли, на обратной стороне Луна, напротив, способна обрести себя, перестать играть вторую роль, оставаясь в тени своего властного родителя, освободиться от земных тревог и открыться огромной Вселенной. В практическом отношении, как уже упоминалось ранее, свободное от Земли небо представляет особенный интерес для радиоастрономов. Перед ними стоит конкретная цель – изучать раннюю Вселенную с помощью волн определенной длины, способных не способом постичь огромную безлюдную Вселенную, а способом использовать эту Вселенную для изучения Земли и людей. обнаружить невидимые свидетельства космической инфляции, начавшейся после Большого взрыва. Необходимые для этого длины волн на Земле либо блокируются ионосферой, либо тонут в шумах высокочастотных радиопередатчиков. Ученые могут установить свои антенны лишь на обратной стороне Луны. Сами антенны невелики и напоминают автомобильные, Но их установка дело нелегкое. Понадобится примерно миллион таких антенн, рассредоточенных по дну бассейна диаметром сто километров. На будут прислушиваться к эху из времен создания Вселенной, пока роботизированные луноходы будут бороздить поверхность в поисках метеоритных останков ранней Земли. Обратная сторона также может стать трамплином. Начальник генерала Уордена. Миллиардер Милнер вливает миллионы долларов в безумную идею полетов к далеким звездам. Поскольку свет не имеет массы, но имеет импульс, лазерный луч сообщает объектам, на которые он направлен, силу, не связанную с энергией нагрева. В частности, гигаватт света обеспечивает 6 ньютонов тяги, что примерно соответствует весу пинты пива на Земле или одной пятой бочонка на Луне. Если сконструировать космический корабль из тончайшей отражающей фольги, нагрузив его всего одним квадратным сантиметром микрочиповых датчиков, массив лазеров совокупной мощностью 100 гигаватт сможет за несколько минут разогнать его до 20% скорости света. Стоит признать, что эта мощность сравнима с мощностью электросети крупного государства – но не так уж сильно превышает мощность пяти двигателей F-1, которые в 1969 году подняли Аполлон-2 в космос. Просто в проекте «Старшот» эти гигаватты разгоняют корабль, который весит несколько граммов, а не 3000 тонн. В грядущие годы направленные на экзопланеты телескопы будут искать в их тусклом свете признаки наличия несбалансированной, живой, похожей на земную атмосферы. Если они обнаружат свидетельство существования такой планеты, рядом с одной из ближайших звезд, рой, летящих на одной пятой скорости света кораблей, проекта «Старшот», сможет достичь ее всего за несколько десятилетий. Но сначала нужно сконструировать и сами корабли, и лазер для их запуска. Пролетая мимо цели... они смогут передать на Землю новые измерения, а, возможно, и новые изображения, обещанной коперниканством живой планеты, пребывающей или убывающей в темноте. Это невероятная идея. С инженерной точки зрения, собираемая Мильнером команда понимает ее не лучше, чем, скажем, пионеры ракетной техники, включая Германа Оберта и Роберта Годдарта в 1920-х годах, понимали устройство ракеты «Сатурн-5». Некоторые аспекты полета на Луну оставались неподвластны пионерам начала XX века, ведь в их время не существовало цифровых компьютеров, а некоторые аспекты полета к звездам, несомненно, неподвластны современным технологиям. Однако за полвека до создания первых ракет пионеры уже понимали основы их конструкции. Думаю, Вполне можно побиться об заклад, что в ближайшие пятьдесят лет никакие корабли не устремятся к Альфи Центавра или другой соседней звезде. В конце концов, Сатурн-5 появился не только потому, что сторонники космических полетов справились с поставленной перед ними задачей, но и потому, что, как отметил Кларк, влиятельные люди нашли для этого другие важные причины. И все же мне кажется, что поставить в этом пари на обратный исход будет не так уж глупо. Впрочем, есть потенциальная помеха, подобно тому, как ракеты, о которых Оберт рассказывал молодому Вилли Лею в 1920-х, подходили не только для доставки почты и космических путешествий, но и для перемещения высоковзрывчатых веществ. Сто гигаваттному массиву лазеров тоже можно найти недоброе применение, особенно если для оптимизации мощности разместить его над земной атмосферой. Нацеленный на звезды, он станет великолепным двигателем, нацеленный на Землю – страшным оружием, которое наносит удар на скорости света и защититься от которого невозможно. Мало кто захочет, чтобы такая установка появилась на орбите. Можно построить ее на земной поверхности и постараться свести к минимуму потерю производительности из-за наличия атмосферы. А можно разместить в единственном месте, где ее невозможно будет направить на Землю, на обратной стороне Луны. Получая столько же солнечной энергии, сколько и любая другая точка в этих краях, она также располагает сырьем для солнечных батарей и лазерных зеркал. Когда люди вернутся на Луну, хоть на долгий, хоть на короткий срок, большинство из них будут смотреть в прошлое. И это правильно. Но некоторые, возможно, заглянут в будущее. И это тоже правильно. Кода. Громовая луна. 19 июля 2016 года. Округ Бревард, Флорида. Вскоре после заката небо на юге разрезали зеленые зигзаги молний, но к четверти первого ночи в теплом, влажном воздухе над мысом Канаверал не осталось ничего, кроме тонких лоскутков, залитого лунным светом облака. А затем, ровно в тот момент, когда это должно было случиться, появилось нечто новое, внезапный яркий свет над горизонтом. Свет восходящий. Я написал эти строки, сидя в фойе отеля «Хилтон» в Кока-Бич примерно через три часа после восхода этого света. Как и месяцем ранее, когда я ехал по Калифорнии на поезде, я чувствовал усталость, но вместе с тем и радостное возбуждение. Около двадцати лет назад, за обедом в Колорадо-Спрингс, в том самом городе, откуда взлетел лунный корабль «Пионер», построенный Д.Д. Харриманом, Мой друг Джон Локсден, ведущий историк американской космической политики, спросил меня, доводилось ли мне наблюдать за пуском ракеты. Я сказал, что не видел ни единого пуска. Он ответил, что если я хочу и дальше оставаться бесстрастным хроникером космической программы, то мне не стоит смотреть на пуски. «Стоит увидеть один, – сказал он, – как меняешься навсегда». словно подхватив заразу. Возможно, Джон несколько предвзят. Первым он увидел пуск Аполлона-2, не столь внезапный, но гораздо более величественный. Он говорит, что встретить утром человека, который после обеда уже будет на пути к Луне, незабываемо. Не все пуски производят такой эффект, но некоторое время я серьезно относился к его словам, и противился желанию отклониться от маршрута, чтобы увидеть, как взлетает ракета. А потом на время перестал писать о космосе, и возможности больше не представлялось. Той ночью я увидел свой первый пуск. Falcon 9 поднял Dragon с мыса Канаверал на космическую станцию. Как выяснилось, Джон был прав. Когда у тебя на глазах 550-тонная машина высотой больше двадцатиэтажного дома, взмывает в небо, начинаешь по-новому относиться к таким предприятиям. Но я не могу сказать, как именно, из-за того, что случилось дальше. Прежде чем перейти к этому, мне следует сделать две оговорки. Во-первых, я процитировал написанные той ночью строки, позже они стали началом статьи для журнала The Economist. Отчасти потому, что в них кое-что осталось неупомянутым. В небе было не одно лишь облако, иначе оно не могло бы быть залито лунным светом. Полная луна стояла высоко у нас за спиной, пока мы с другими журналистами наблюдали за происходящим и освещала не только облака, но и землю. Кажется, я дальше подумывал упомянуть о ней в своей статье». Но в итоге счел, что для создания желаемой атмосферы достаточно и упоминания о лунном свете. Сама луна ярчайшая, как в кино, осталась за кадром. Во-вторых, за несколько дней до этого умер мой друг, Майкл Эллиот. Сразу после пуска ракета Falcon 9 уверенно устремилась в небо. Мы еще не слышали шума двигателей, но столб пламени – полыхал в ночи, снизу подсвечивая серебристые в лунном свете облака красноватой медью. Ракета поднялась к ним и над ними, набрала скорость, отклонилась от вертикали и вытянулась. Она вырвалась из плотного воздуха. Пора было лечь на восточный курс, чтобы набрать характеристическую скорость, необходимую драгон для выхода на орбиту. Даже сквозь облака Ослабевающее пламя, девять языков, сливавшихся в один, все еще казалось острым, как лезвие. Через 160 секунд пламя погасло. Затем мигнуло еще раз и погасло насовсем. Первая ступень отсоединилась. Единственный двигатель второй ступени должен был набрать остаток нужной драгон характеристической скорости. Первая ступень свое дело сделала. когда пламя погасло она пропала из виду, но это был еще не конец высоко над атлантикой она повернула как машина входящая в поворот снова запустив три двигателя теперь направленные в противоположную сторону от нас она погасила набранную в восточном направлении скорость когда земля оказалась под ней первая ступень стала падать обратно на мыс через пару минут Когда ее двигатели снова запустились, чтобы защитить ее от уплотняющейся атмосферы с помощью теплового экрана из огня, скорость ее падения составляла 4500 км в час. Титановые решетчатые стабилизаторы контролировали траекторию ее движения. Падение замедлилось, но продолжилось. Его скорость по-прежнему значительно превышала скорость звука. Затем, на высоте около 10 километров, двигатели запустились в четвертый и последний раз. Облака осветились сверху, свет Луны померк. В возвращении не было величия взлета, пламя падало быстро и целенаправленно, как головка огромного поршня. Когда ступень достигла земли, в ее основании раскрылся плоский огненный цветок. Четыре опорных стойки. размером с могучей дубы опустились на бетонную посадочную платформу, которая находилась гораздо ближе к нам, чем стартовая площадка. Секунду спустя двойной сверхзвуковой хлопок поставил идеальную точку в конце истории. Зрители возликовали и зааплодировали. Я не могу сказать наверняка, что меня изменил именно запуск. Кажется, посадка изменила меня сильнее. Она была совершенно целенаправленной. Она не высвобождала, а использовала мощность двигателей и использовала ее уверенно. Я вспомнил, как один мой знакомый, который затем возглавил программу запусков управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, рассказывал мне о том, как учился на плотника и пытался описать баланс силы опыта, точности и готовности предоставить инструменту возможность исполнить свое предназначение, позволявший мастеру одним великолепно рассчитанным ударом загнать в дерево гвоздь, передавая импульс молотка гвоздю, пронзающему дерево. Именно так выглядела посадка Falcon. Верный инструмент, верный навык, верный результат. Концовка, но не полная остановка. Через 18 месяцев та же самая первая ступень B1023 вернулась на мыс Канаверал в качестве одного из двух боковых ускорителей для первого и пока единственного запуска Falcon Heavy, того самого, который отправил красный спортивный автомобиль Илона Маска на орбиту Марса. На этот раз я наблюдал за запуском по телевизору, но меня снова охватило волнение, Когда я увидел, как ступени, одна за другой, с разницей в секунду, приземляются на расстоянии нескольких километров друг от друга, столь же грациозно переходя от движения на сверхзвуковой скорости к стационарному положению. B1023 впоследствии списали, потому что более новые ускорители Falcon кажутся более надежными при повторном использовании. Полагаю, Би-1023 сдали в утиль или пустили на запчасти. После посадки другие репортеры устремились на пресс-конференцию, организованную по случаю запуска. Я побродил по порт Канаверал, но не сумел отыскать ни одного бара, чтобы поделиться впечатлениями с незнакомцами, и отправился обратно в Хилтон. Все еще чересчур взбудораженный, чтобы спать, В четыре утра я сидел в фойе, пытаясь облечь в слова свою встречу с границей космоса, а затем вышел на улицу, чтобы взглянуть на садящуюся на западе луну. Я упомянул о смерти Майка Элиота по трем причинам. Во-первых, это помогает понять, как я чувствовал себя той ночью. Его смерть не стала неожиданностью, он долгое время страдал от рака, но наступило внезапно. Как выяснилось, всего за пару дней до этого в его честь устроили большую вечеринку, на которой он чувствовал себя хорошо. Если бы я знал о ней, я вполне бы мог ее посетить. Я был в нужный день в Вашингтоне, но не подумал позвонить ни ему, ни нашим общим друзьям. Это была не худшая из упущенных возможностей, Мы виделись незадолго до того, но к моей печали все равно примешивалось чувство стыда. «Сколько еще раз ты увидишь восход полной луны?» — спросил Пол Боулс. «Возможно, ты никогда этого не узнаешь». Во-вторых, в июле 1999 года Майк попросил меня написать заглавную статью для номера Newsweek International, 30-летию высадки на базе спокойствия. На обложке предполагалось разместить фразу «Жизнь в космосе». Через 30 лет после высадки на Луне Вселенная кажется более дружелюбной. В статье утверждалось, что в 1970-х восход Земли и отсутствие признаков жизни на пустынном Марсе убили любую надежду обнаружить жизнь за пределами нашей планеты. Но в 1990-х открытие множества экзопланет возле других звезд, обнаружение океанов, под льдом, по крайней мере, одного спутника Юпитера, а также предположение, что Марс был гостеприимнее на заре своего существования, эту надежду возродили. О возможности возвращения на Луну в статье не говорилось. В ней шла речь о Марсе. об огромных орбитальных телескопах, разыскивающих экзопланеты, и о зондах, которые могут проникнуть под лед Европы, чтобы изучить скрывающийся под ним океан. Идея о живой Вселенной преподносилась в ней скорее как успокоение, чем как приглашение, как абстракция, а не как цель. Практичной, достижимой, но второстепенной Луне в этом обзоре просто не нашлось места. статья так и не попала на обложку я неделю работал над ней в нью йорке но вскоре после взлета из аэропорта нью йорка самолет на котором я летел домой в лондон пролетел над местом крушения самолета на котором джон кеннеди младший летел из Фейрлфилда, нью джерси в мартас Виньярд. когда мы приземлились в лондоне сотрудники Newsweek уже переверстывали номер и спешно переделывали обложку. Погиб очередной Кеннеди, и жизнь затмила небо. Разве могло быть иначе? Все понимали, что небо никуда не денется. В-третьих, я вспомнил, как гулял с Майком по пляжу Лонг-Айленда после свадьбы нашего друга несколько лет спустя, и рыжие волосы его дочери развивались на ветру, пока мы говорили обо всем на свете в момент величайшего единения. На завтра я слонялся по Кока-Бич, не зная, чем заняться. Я взял билет на следующий день, забронировав дополнительную ночь в гостинице, потому что все твердили, что в ином случае тот запуск, ради которого я приехал, гарантированно отложат. Ближе к вечеру я вышел прогуляться на пляж, размышляя обо всем подряд. Конечно же, о смерти и о космосе, о зрелище, которое предстало. передо мной накануне, и о Ларе по пути мне попалась улица с названием «Я мечтаю о Джинни», о шампанском по утрам и церквях Норфолка, о волнах, о свекрах и даже об ужине. Тепло солнца поднимало море к небесам, где в прохладном воздухе пар конденсировался в капли, лед и энергию, закручивая атмосферу в огромные облака глубоких и нежных пастельных тонов. Докующиеся над океаном. Туманные, но пышные облака, Казавшиеся дальше, чем на самом деле, И словно бы обширнее грозовых туч, Но при этом мягче. Облака, сквозь которые можно привести Тысячелетний сокол в парящий город. Солнце заходило за горизонт, Делая их краски сочнее. Все казалось огромным, но нежным. Волны мерно накатывали на берег, При отливе, А в наушниках звучали сплошь прекрасные песни. Когда солнце в мягком небе закатилось, взошла луна, сначала незаметная, воссиявшая не внезапно, но безупречно, совсем бледная на исходе дня, знакомая и незнакомая, привязанная к воде, которая была готова, как по волшебству, последовать за ней, захватывая пляж. Она поднималась все выше, постепенно сжимаясь. и становясь все ярче и тверже в темнеющих небесах. Я не был один и не ощущал одиночества. На пляже гуляли и играли люди, и все же я чувствовал странный уединенный покой и мягкую окрыляющую радость, которые были связаны с утратой, связаны с обязательным возвращением, связаны с надеждой и глубиной небес. И даже с тем светом, что взмыл вверх накануне. Луна в тот момент была не на первом плане, ведь на первый план она не выходит никогда. Но она была там, была частью момента и играла свою роль. И она была прекрасна. В наушниках заиграла композиция Арта Блейки Монин, Кашель в микрофон, уверенная ударное фортепиано — хриплый, напряженный, скользящий саксофон, а затем через восемь фраз неотразимая, высокая, как само небо, труба. Я остановился, снял ботинки, включил песню сначала. Улыбаясь и поворачиваясь, меняясь и зная, что изменюсь снова, я танцевал в прибое под встающей луной. Изображение обратной стороны луны смотрите в приложении PDF.